Она начала плавно двигаться вперёд и вскоре проплыла над землёй 3 метра. Но она даже не посмотрела на упавшего на землю Харуюки, продолжая испепелять взглядом чёрного пластинчатого аватара. Будь на его месте какой-нибудь новичок, он немедленно попал бы в зануление. Но Блэк Уайс хладнокровно выдержал его и умудрился пожить плечами даже без рук. «Вы не перестаёте меня удивлять, чёрная королева». Его голос звучал ровно и без намёка на напряжённость. «Поскольку в прошлый раз вы с лёгкостью пробились наружу, теперь я постарался как следует обездвижить руки, и ноги. Как у вас получилось выбраться? Впрочем, как я погляжу, так просто вы не отделались». В подтверждение его слов левому клинку «Блэк Лотус» недоставало 20 сантиметров от своего конца. Но с учетом того, что остальная часть клинка цела, можно предположить, что Вайс обездвижил ее клинки, а затем Черноснежка каким-то образом переломила часть своего клинка и освободила остальные конечности обрубкам. По сравнению с вопросом Вайса, ответ Черной Королевы не отличался дружелюбием. «Я не обязана тебе что-либо рассказывать!» Ты ведь сам во время нашей прошлой встречи придерживал сомнения, что излишняя болтливость не приводит ни к чему хорошему. Не так ли? Её колкий укор вызвал у пластинчатого аватара краткую усмешку. Да, тут вы меня подловили. Пожалуй, я сегодня действительно чересчур разговорчив. Но я надеюсь, вы поймёте моё возбуждение. Ведь я уже больше двух часов потратил с полной убеждённостью в том что попосту трачу своё время. Но тут ко мне залетел неожиданный подарок. Ха, может и так. Но подарок тебе достался явно заминированный. Как я вижу, ты ранен гораздо сильнее меня. И хоть ты и попытался использовать свои приёмы против моего партнёра, он всё ещё здесь, и ты вынужден сражаться против нас в одиночку. Именно. Пока Черноснежка разговаривала с Блэку Уайсом, оккупировавший сознание Харуюки-зверь, хладнокровно рассчитывал то, как расправиться со столь ненавистным ему пластинчатым аватаром. Блэк Уайс обладал устрашающей силой сдерживающими техниками, которые могли обездвижить как Блэк Лотус, так и Хром Дизастера. Но им, в конце концов, удалось вырваться из их плена, вместе с этим лишив Вайса обеих рук. Другими словами... Он уже не мог использовать свои основные техники и шестигранное сжатие в том числе. Кроме того, он уже говорил о том, что его главная сила в умении быстро сбегать. И это действительно так. Тело Вайса могло схлопнуться в одну плиту, которая могла укрыться в любой тени и незаметно в ней передвигаться. Эта способность позволяла ему с легкостью избегать битв. А с учетом того, как много на вершине Рапонги-Хилл стеней, отбрасываемых стенами и колоннами заката, добраться до края башни не составило бы для него никакого труда. А уж если он доберется до тени самой башни, то за ним и вовсе будет не угнаться. Освещаемая лучами заката 230-метровая башня отбрасывала километровую тень на весь Рапонги. А значит, чтобы расправиться с ненавистным врагом, нельзя просто бездумно наброситься на него и начать отрывать от него плиты одну за другой. Сначала нужно лишить его возможности сбежать. Глухо прорычал Харру-юки и приподнялся все еще стоя на четвереньках. Он бросил взгляд на свою шкалу здоровья. Начальная атака в грудь и сдавливание кубом отняли у него больше 30%. Увы, но использование мгновенного скачка потратило практически всю энергию. И использовать полёт или другие способности он всё ещё не мог. Значит, первой его целью должен стать не Вайс, а колонна в центре площади. Её уничтожение лишило бы противника важной тени, от которой он не отступал ни на шаг. Сам Харуюки и не подозревал об этом, но ни один из предыдущих хром-дизастеров не был способен на подобные расчёты после слияния со зверем. Все они после облачения в броню бедствия подчинялись лишь инстинкту битвы. В результате их сознание со временем стиралось, и их загоняли в ловушку словно диких зверей. Но Харуюки, шестого дизастера, хоть и переполняла ненависть Квайса, вызванная смертью Шафран Блоссом, но он всё ещё сохранил, пожалуй, важнейшую способность Сильверкроу – способность к анализу и принятию решений. Это означало, что он либо всё ещё не до конца стал дизастером, либо что он, наоборот, синхронизировался с бронёй глубже, чем кто-либо до него». Какой из этих ответов верен, он узнал очень скоро, меньше чем через минуту. Первым, как ни странно, начал двигаться Блэквайз. Он неожиданно отошёл от тени столба в центре площади, рядом с которой стоял всё это время. И солнце полностью осветило его аватар. Хотя его имя тоже начиналось со слова «блэк», его цвет заметно отличался от цвета черной королевы. Его броня блестела на солнце, словно черный кристалл, но плиты Вайса были матовыми и совсем не отражали света. Вайс направил свою правую ногу в сторону прижавшегося к земле харуюки и хладнокровно произнес «Значит, двое против одного. Ясно. Вижу». «Вы действительно глубоко доверяете этому мальчику, даже после того, как он стал дизастером. Так вот, что значит узы родителей и ребенка. Как я вам завидую. У меня ведь никаких уз никогда не было». Вдруг внешняя плита, составляющая правую ногу Вайса, неспешно отделилась. Она превратилась в воздухе в квадрат и начала быстро вращаться. Вскоре она начала казаться серым полупрозрачным диском. «И именно потому, что мне завидно, я, пожалуй, разрушу ваши узы». Как только он прошептал это, диск вспыхнул кроваво-красным светом. Аверрей! Надвигалась дальнобойная инкарнационная атака. Хоруюки приготовился и окинул взглядом появившуюся на сером экране информацию. Но вдруг начал сомневаться. Дело в том, что она гласила «Анализ атаки, инкарнационная техника». Тип – увеличение радиуса атаки, атрибут – рубящий, уровень угрозы – 5. Помимо этого лаконичного текста имелась и красная нить предполагаемой траектории, но она вычеркивала в пространстве обыкновенную прямую. Если верить анализу брони, эта техника столь простая, что от неё можно увернуться простым шагом в сторону, не говоря уже о том, чтобы отбить взмахом руки». Но в действии эту технику Харуюки так и не увидел. «Не смей!» Воскликнула «Чёрная королева» и резко бросилась к Блэквайсу. Клинок на правой руке загорелся ярким синим оверреем. Послышался уверенный голос, объявляющий название усиленной инкарнации техники. «Дэс бай пирсинг!» Эта атака таила в себе такую силу, что от неё, казалось, содрогалась вся башня Рапонги Хиллс. Но чёрный пластинчатый аватар не попытался ни уклониться от неё, ни заблокировать. Но за мгновение до того, как она попала по нему, он вновь изменил свой облик. Всё его тело моментально схлопнулось в одну плиту, включая ту, что вращалась недалеко от него. Превратившееся в тонкую нить тело начало вращаться, вновь принимая человеческие очертания. Перед глазами Харуюки вновь появилась плоская теневая фигура, но теперь уже не поддельная блок Лотос. Короткие волосы, слегка завивающиеся наружу у кончиков. Дополнительная броня на плечах и поясе, напоминающая цветы. Тонкие конечности, меловидный Жезу в левой руке. Хотя фигура была полностью чёрной, в лучах вечно заходящего солнца заката она показалась ослепительно жёлтой. И в этот самый миг с губ Хороюки само по себе скатилось слово: "Фран". И этот дрожащий шепот тут же заглушил твёрдый ляск. Пронзающая техника Чёрной Королевы глубоко впилась в грудь шафранового аватара. Девушка выгнула тело от боли и протянула свою правую руку к Харуйёке. В глубине сознания словно послышался тихий, подобный дуновению ветра голос. Фаль. Фаль. «Фаль!» Сильнейшая вспышка словно разорвалась в сознании Харуйёке. Мир перед глазами вспыхнул красным, и из него тут же исчезли и небо, и земля, и вообще всё. На кровавом фоне виднелись лишь два силуэта. Пронзённая в грудь острым клинком девушка упала на колени, затем рухнула на правый бок и исчезла в земле. Оставшаяся в одиночестве фигура какое-то время продолжала стоять на месте в той же стойке, в которой она завершала атаку, но затем резко повернула своё лицо к Хороюке. Но тот уже не мог разобрать, кто смотрит на него. Очередная вспышка, ещё сильнее предыдущей, словно выжгла всё его сознание, оставив после себя белую пустоту. И в этот самый миг остатки сознания Хруюки, отвечающие за логику и анализ хром-дизастера, окончательно исчезли. Остался лишь зверь, жаждущий мести и бойни. Оглушительный рёв сотряс небо и землю, и над головой вновь стали сгущаться тучи. В протянутую к небесам руку ударила чёрная молния. В следующий миг она начала менять форму, превращаясь в зловещий меч вновь взревел зверь и резко оттолкнулся от земли он устремился к стоящему в нескольких метрах от него застывшему на месте черному аватару убийце той девушки которую он любил больше всего на свете он несся к врагу одновременно с рывком он высоко занес меч который сжимал в правой руке Рубящий удар нес такую силу, что меч оставил после себя след из черных искр, но сама по себе атака была настолько очевидной, что натренированный боец смог бы без особого труда увернуться от него. Но враг не увернулся. Вместо этого она скрестила два клинка на своих руках. Конец левого был от чего то сломан. И клинки эти вспыхнули ярким зеленым светом. Превратившийся в черную молнию меч коснулся зеленого креста. На мгновение вся их энергия сосредоточилась в одной точке вспыхнувшей словно зарождающаяся звезда, а в следующее мгновение послышался оглушительный резонирующий звук, и освободившаяся энергия начала кольцом расходиться вокруг них. Как только бесчисленные объекты на крыше Рапонги Хиллс касались этого кольца, они немедленно рушились и исчезали. В отличие от того раза, когда меч скрестился с щитом Зелёного Короля, сама башня выстояла, но мощь этого удара хватило, чтобы вмиг очистить вершину от всех объектов. Оба аватара впитывали энергию удара и продолжали скрещивать клинки. От точки пересечения то и дело доносились скрипящие звуки и ослепительные искры, освещавшие их лица. В сузившихся глазах врага, в глубине визора, виднелась боль, и она отчаянно пыталась что-то прокричать скрестившему с ним клинки зверя Но тот уже превратился в комок инстинктов, не способный мыслить, и эти слова до него не доносились. ха Кратко взревел он и попытался ударить врага крепко сжатым левым кулаком. Противник отреагировал моментально, попытавшись уклониться вправо. Но тут зверь резко взмахнул левым крылом на спине, мгновенно изменив траекторию удара. Зверь использовал технику аэрокомбо, доставшуюся ему в наследство от того бёрстлинкера, тело которого он захватил. Но внутри него уже не осталось даже воспоминаний о тех техниках тренировках, которых ему стоило освоение этой техники. Окутанный темной аурой кулак попал в правый бок врага, безжалостно раздробив ее броню. Атака, сравнимая с ударом огромного молота, отбросила врага на 10 с лишним метров в сторону. Ударившись о землю, она подскочила в воздух и следом упала на спину. Не давая врагу подняться, зверь вновь взмахнул крыльями, чтобы скакнуть вперёд. Вновь заревел он, оседлав лежащего на спине врага. Он вонзил свой меч рядом с правым клинком врага, обездвижив её оружие. Отпустил рукоять, занёс освободившуюся руку и изо всех сил ударил врага по лицу. От удара по маске из тёмного стекла тут же побежала паутина трещин. Зверь сжал левый кулак и ударил им в грудь врага. В небо поднялись мелкие осколки, мелькнув красными искрами в лучах заката. Прямой, левой, правой! Зверь продолжал реветь и отчаянно избивать своего врага. Это была уже не дуэль, и даже не битва. Это был омерзительный взрыв, накопившийся годами ненависти и злобы. В голове безжалостно избивающего своего врага зверя послышался чей-то голос, слабый и в то же время нежный. «Всё хорошо. Я не боюсь. Я готова принять на себя всё, что тебя мучает. Ведь я твой родитель, твой учитель, и тот человек...» который любит тебя больше всего на свете». Прекрасная броня из черного кристалла рассеивалась в воздухе, рассыпаясь на бесчисленные осколки. Среди них виднелось несколько серебристых огоньков, не спадающих на землю. Этот свет стекался со зловещего визора зверя. Он походил на хищные челюсти. И из пространства между ними беззвучно падали на тело истерзанного черного аватара серебристые капли. Они падали, словно дождь. Они падали, словно слезы.